Наскочить на вашу старую калошу. Где же это видано, Оставлять судно без огней. Нам еще повезло, что фрегат двигался вперед медленно и промерял глубины. Я кричал, я звал, но никто на вашем судне не откликнулся. А вдруг это корабль работорговцев, и они хотят заманить нас в ловушку, подумал я. И тогда я спрыгнул к вам на палубу. а вошел весь корабль, не встретив ни одной живой души. Ну, в конце концов, я захожу в кают-компанию, и что вижу? В кресле спит поросенок. С каких это пор в команду набирают свиней и оставляют на них корабль. Почему вы не на судне, если она ваша? Где вас черти носили? Я катался на лодке в обществе дамы. Ответил доктор, и мило улыбнулся Сьюзен. Так вас потянуло на романтические прогулки? Ещё больше разозлился капитан. «Но я тут вас разгуливать по морю на новом ковчеге без огней. Или вы думаете, что правила мореплавания составлялись не для вас, а? Единанд крикнул капитан. И на его зов поспешил офицер с двумя матросами. Немедленно арестуйте этого человека. Посадите его под замок. Есть арестовать. Есть посадить под замок. Взяли под козырек матросы. И не успел доктор оглянуться, как у него на руках защелкнулись наручники. Но дама была в отчаянии, и я так спешил, что напрочь забыл зажечь огни на судне. Защищался доктор. К тому же тогда еще было светло. Увидите его прочь, бесновался капитан фрегата. Увидите его прочь иначе я не ручаюсь за себя. И несчастного доктора Долитла потащили по палубе к трапу, ведущему к трём. На первой же ступеньке доктор, охватився скованными руками за поручень, оглянулся и успел крикнуть: "Я могу сказать вам, где искать Бонсом. Если, конечно, вы соизволите меня выслушать. Что Джима Бонса?» — прогремел капитан. Э, «Ведите его назад. Что вы сказали? Доктор достал скверными руками платочек из кармана, вытерл нос и произнес. Я сказал, что знаю, где искать Джима Бонса». Торговца живым товаром Джима Бонса!» — воскликнул капитан. Нет, вот это я ищу. Итак, где? Где же он? Э, протянул доктор и показал на наручники. Как только мне связывают руки, память у меня становится какая-то дырявая. Может быть, если их снимут, я кое-что и вспомню. Прошу прощения. Прошу прощения, капитану. Вернул вежливость лейтенант. Немедленно снимите наручники. А вы, приказал он матросам, принесите сюда стулья. Наши гости устали. Наручники сняли. Принесли стулья. Доктор и Сьюзен лелея и Джон Дулиттл поведал капитану фрегата, историю несчастной негритянки. Все офицеры корабля собрались на палубе и внимательно слушали. Я думаю, закончил рассказ Джон Дулиттл, что работорговец, который увез мужа Сьюзен, есть тот самый Джимбос. Несомненно. Несомненно утвердил капитан фрегата тогда -да, это он, он. мне довольно известно